Говорила она с подругой иным голосом, иным тоном, чем с матерью. — Ксюша, приветик. — Да не пропала я? — Я от Москвы за две тысячи километров. — Ну да, <свят> в Томске. — Ну, пришлось сорваться немедленно. Мама телеграммой вызвала, бабушка плоха. Да — Ничего страшного, уже встала, ходит. — А как у вас там? — Как в клубе? За два дня ничего не произошло. Хереет, значит, клуб. Все нормально, никаких сплетен? Поверить трудно. Значит, крутые на юг подались. Все появляются? а Почти все. А кого нет? Ну, эти периодически исчезают. Прилетят, голубки. Ты для меня сплетни собирай. Люблю сплетни. С каких пор? А как в Томске оказалось Тут со скуки без сплетен сдохнешь. Всем привет, пока. Светлана быстро положила трубку на стол, тряхнула головой, высохшей челкой, и вдруг преобразилась в один миг. Глаза ее снова блестели, искрились, словно она только что получила... Важнейшее для нее известие, которого так долго с нетерпением ждала, тревожилась. «Отлично, все отлично!» — вскрикнула она радостно, с непонятным восторгом. Вскакивая с кресла, Фен полетел на кровать. Анохину показалось, что она чуть не бросилась ему на шею, еле сдержалась, увидев, что у него серьезное лицо, Он не ожидал такой перемены в ней из-за обычной трепотни с подружкой и почти невинного обмана матери, и не успел так быстро настроиться на ее тон. Не могла же я сказать им, что я в рабстве на месяц, что я рабыня! Захохотала Светлана и запела, запрыгала мимо него к умывальнику «Лалай-лалай». Ла Небольшой макияжик, и твоя раба готова ужинать. Сунь фен в коробку. В ресторане сидели долго, пили вино, шутили, смеялись, разговаривали без конца. Потом гуляли по бульвару Голливуд, по бледно-розовым звездам на тротуарь В центре каждой звезды на медной табличке было написано имя какого-нибудь известного деятеля кино. Были у китайского кинотеатра, перед которым на площади на больших бетонных плитах оставили следы обнаженных ног и отпечатки ладоней кинозвезды. Светлана вставала на следы, примеряла их размер на себя. У некоторых звезд были удивительно маленькие ноги и ладони. Рассматривали через освещенную витрину магазина резиновые маски разных окровавленных монстров, любовались высоченными пальмами с гладкими стволами вдоль бульвара, долго шли за диковинной парой, оба худые, высокие, с железными ошейниками, соединенными цепью, в туфлях на необыкновенно высоких платформах, сантиметров тридцать, не меньше. Волосы у них разноцветные, собраны и подняты вверх, в одну линию вдоль головы, как гребень у петуха. Шла эта диковинная пара, важно, неторопливо, с достоинством, не замечая прохожих, которые с усмешкой оглядывались на них. Вернулись в мотель за полночь. Устала? От впечатлений. Как разве это впечатление? Один вечер всего в Лос-Анджелесе. Первое знакомство, первые впечатления. Основное впереди. Опа! — выхватил он из своей сумки, подбросил вверх, поймал бутылку шампанского. Выпьем за первые впечатления. Сидели напротив друг друга за небольшим столом. Светлана в кресле, Дима на кровати. Монотонно шумел кондиционер. Анохин шелушил фисташки, разламывал пальцами треснутые половинки и кормил ее бледно-зелеными солоноватыми ядрами. Она, как птенец, смешно открывала рот, когда он подносил к ее губам орешек. Анохин смеялся, все более хмелел то ли от вина, то ли от нежности.